Под руководством Дамблдора собравшиеся исполнили его любимые рождественские гимны, громче всех ревел Хагрид, голос его креп после каждого бокала яичного коктейля. Перси не заметил, как Фред заколдовал его значок старосты. Ко всеобщему удовольствию на нем появилась надпись «Дурачина», и бедняга Перси безуспешно пытался выяснить, над чем это все смеются. Гарри появился на празднике в новом джемпере. Сидевший за столом слизеринцев Драко Малфой осыпал обновку язвительными насмешками, но Гарри и ухом не повел. «Ничего, если все пойдет как по маслу, часа через 2-3 Малфоя ждет заслуженное возмездие». Дождавшись, пока Рон и Гарри проглотят третью порцию рождественского пудинга, Гермиона увела их из зала, чтобы составить подробный план вечерней компании. «Нам еще надо достать какую-нибудь частицу, волосы или ногти, тех, в кого хотим превратиться», — сообщила она обыденным голосом, словно речь шла о покупке мыла в соседней лавке. «Для этого лучше всего подходят Крэп и Гойл, самые близкие друзья Малфоя. С ними он поделится какой хочешь тайной». «И еще, надо куда-то деть настоящих Крэба и Гойла, пока мы говорим с Драко, а то вдруг явится самый неподходящий момент». «Я все продумала», — невозмутимо продолжала Гермиона, словно не замечая ошарашенных лиц друзей. И она показала им пару увесистых шоколадных пирожных. В них впрыснуто легкое снотворное. Надо только куда-то их подложить, чтобы Крэб и Гойл заметили. Вы же знаете, какие они обжоры. Увидят, обязательно съедят» и тут же уснут, а вы их спрячете в чулан, где стоят швабры, и вырвете у того и у другого по нескольку волосков». Рон и Гарри потрясенно переглянулись. «Гермиона, по-моему, это может плохо кончиться». Но глаза Гермионы горели стальным блеском, какой бывал иногда в глазах у профессора МакГонагал. «Зелье не подействует без волос краба и Гойла», — объяснила она непреклонно. «Вы хотите говорить с Малфоем или нет?» «Хорошо, хорошо», — кивнул Гарри. «А как же ты? Ты-то у кого достанешь волосы?» «Я уже запаслась». Гермиона достала из кармана крохотную бутылочку. В ней был один единственный коротенький волосок. «Помните Милисенту, Мы с ней боролись во время дуэльной тренировки. Она еще хотела меня задушить. Этот волос остался у меня на мантии. На Рождество она уехала домой» но я скажу слизеринцам, что надумала вернуться. И Гермиона побежала взглянуть, как там варится архисложное зелье. Рон обернулся к Гарри с выражением обреченной покорности судьбе. Ты когда-нибудь еще видел план действий, в котором было бы сразу столько нарушений школьных правил? Однако, к немалому удивлению Рона и Гарри, первая стадия операции прошла без сучка без задоринки, в соответствии с намеченным планом. После рождественского чая они затаились в пустынном холле, поджидая Крэба и Гойла, те еще оставались в одиночестве за слизеринским столом, уминая четвертую порцию бисквитов со взбитыми сливками. Шоколадные пирожные Гарри положил на видное место, перила в холле. Увидев, что Крэб и Гойл выходят из большого зала, друзья быстро спрятались за рыцарскими доспехами возле входных дверей. «Какой же ты будешь толстый!» — прошептал Рон, глядя на Крэбба, который толкнул локтем Гойла, показывая на пирожные. Оба схватили лакомства и с наслаждением запихали их в широченные рты. С минуту они жадно жевали и тут же, с тем же самым выражением блаженства, повалились навзничь. Труднее оказалось тащить их через весь холл в кладовую, Бережно уложив беспомощных врагов между ведер и швабр, друзья приступили к следующему этапу. Гарри вырвал пару волос с головы Гойла, Рон проделал тоже с шевелюрой Крэбба. Пришлось еще стащить с них ботинки, их собственные вряд ли пришлись бы в пору ножищем Крэбба и Гойла. Покончив с этим, не без внутренней дрожи, друзья поднялись наверх в туалет плаксы Миртл. Из кабинки, где Гермиона колдовала над зельем, валил густой дым. Натянув мантии на лица, Гарри и Рон осторожно постучали в дверь. «Гермиона!» Послышался ляск задвижки, и появилась Гермиона, сияющая и взволнованная. У нее за спиной тяжело булькало таинственное варево. Три стеклянных стакана уже стояли наготове на туалетном сиденье. «Достали?» — спросила она шепотом. Гарри показал ей волосы Гойла. Отлично. А я утащила мантии из прачечной. У Гермионы в руках был большой пакет. Когда вы станете Крэббом и Гойлом, вам потребуются размеры побольше».